Глава четвертая. Пламя и волны. Когда Даррен изъявил желание устроить вечеринку, я поняла, что он хочет показать Элементалю, что у него по-прежнему есть власть, и еще больше разозлить Арына. Я даже подумала, что Даррен зайдет слишком далеко, поскольку у него не существовало границ. Вот почему он устраивал вечеринку в огненном королевстве. Это было сродни оскорблению водному королевству, особенно если бы он нарядил меня в красное. Я ошиблась. Он соблюдал наше негласное соглашение. Мы были партнерами, и мой партнер хотел, чтобы наследница воды была одета в синее, пусть даже и в огненном королевстве. Я была почти впечатлена. В дверь постучали, и она медленно отворилась. Вошел Даррен и закрыл ее за собой. Наши взгляды встретились в отражении зеркала. Он выглядел совершенно иначе. Он был одет в черный китель, идеально облегавший фигуру, а его элегантный внешний вид дополняла черная кожаная портупея с ремнями крест-накрест, от плеча до груди и вышитыми кинжалами по обеим сторонам. Волосы были не взъерошены, как обычно, а аккуратно уложены на бок. Огненно-голубые глаза на свежевыбритом привлекательном лице сияли, как драгоценные камни. Видеть его таким ухоженным было нелегко. Он и правда воспринимал все это всерьез. Он никогда так не прихорашивался для вечеринок в честь Айзер и Сунай. «Это твоя вечеринка», — сказал он. «Ты должна присутствовать на ней». «Знаю», — прошептала я и глубоко вздохнула. «Мне нужно взять себя в руки». «Я как раз собиралась. Все уже в сборе?» «Скажем так», — ответил он, наклонив голову. «Мы не рассчитывали на такое большое количество гостей» так что некоторые из них останутся голодными. Он скривил губы в усмешке, но я знала, что он не шутит. — Кстати, платье тебе идет. — Спасибо, — шепнула я и повернулась к зеркалу. На мне было длинное платье кристально-голубого цвета с великолепной вышивкой, но что-то подсказывало мне что Даррен добавил в нее колорит огненного королевства. Платье идеально облегало грудь, но от талии до самого пола струилась фатиновая юбка, словно намекая мне быть смелее. Подол платья был выполнен из лоскутов ткани тысячи и одного оттенка синего. Поскольку Лалы или другой феи здесь не было, мне пришлось самой делать прическу. Вымыв волосы, которые слишком отросли и доходили мне почти до пояса, я нанесла на них немного масла, как и советовала когда-то Лала. Оно делало их более гладкими и блестящими. Даррен был очень щедр и буквально из кожи вон лез, чтобы удовлетворить все мои потребности. Поэтому я довольствовалась тем, что у меня есть. «А если мы закрепим еще и это, будет просто идеально!» Даран появился прямо за моей спиной. Он был выше и смотрел на меня сверху вниз, криво улыбаясь. Он взял несколько прядей на макушке, осторожно отделяя их от прически, и показал мне заколку. Такими заколками пользовались люди в древние времена. У нее были небольшие зубцы — как у маленького гребня. «Я выковал ее в пламени вулкана специально для тебя», — сказал он. «Хотела бы я знать, что это значит». Но заколка выглядела впечатляюще. В центре бронзового корпуса красовалась жемчужина размером с лесной орех, которую обрамляли более мелкие камни. По краям были изящно вырезаны звезды и фазы растущей и убывающей луны. «Символическая корона для наследницы небес и воды». Он закрепил заколку на моей голове как корону. «Готова идти?» Я кивнула, затаив дыхание. Надо было что-то сказать, но я сдержала свой порыв. «Уступить ему так быстро значит потерять самоуважение». Он был отличным актером, и я должна была ему соответствовать. Я утешала себя тем, что влияю на него так же, как он влияет на меня. Я не собиралась сдаваться в одиночку. Если я должна покориться ему, то эта битва будет продолжаться до тех пор, пока и он не покорится мне. Он взял меня за руку, и мы исчезли в клубах пепла и дыма. Оказавшись на вершине дворца, я пошатнулась и крепче ухватилась за него, чтобы восстановить равновесие. «Ты же говорил, что не можешь воплотиться!» — он усмехнулся. «Здесь слишком много нечистокровных». Я широко раскрыла глаза, оглядываясь по сторонам. «С тобой так весело играть?» — сказал он. «Ничего не могу с собой поделать». Я выдернула пальцы из его ладони и расправила плечи. Большой зал не отличался роскошью и великолепием, но я знала, что так и будет. Даррен постоянно говорил, что мне не нужны никакие излишества, но я была почти уверена, что он экономит. Тем не менее, это была моя вечеринка, и здесь действительно присутствовал весь элементаль. Музыка неожиданно стихла, и все взгляды обратились на меня. Под действием странного, необъяснимого инстинкта я нашла среди толпы его. Черт подери! Арын и правда пришел сюда! Как только наши взгляды встретились, он прищурил свои ледяные голубые глаза. Я почувствовала огромную тяжесть в груди. Неужели? Все должно случаться именно так. Почему мне было так больно? Внезапно я почувствовала себя одиноко наедине с этим огромным грузом. Будто я была безграничным океаном, который пересох здесь и сейчас. Мы должны были прожить этот момент вместе. Он должен был стоять рядом со мной. После всего случившегося Именно он должен был держать меня за руку в нашем собственном королевстве, в нашем собственном дворце. Эти глаза, в которые я сейчас смотрю, не должны были стать мне чужими. Из окна в моей комнате должен был открываться вид на сияние коралловых огней под водой, а не на вулканическую лаву. Спустя сто лет... «Мы должны были возродить водное королевство, а не привести его к разрушению в очередной раз. Мы должны были стоять бок о бок и сражаться вместе». Но трон был один, корона одна, и ни один из нас не соглашался уступить их другому. «Я буду рядом», — прошептал Даррен. «Но тебе лучше войти одной». Я кивнула ему, — а затем шагнула в дверь, даже не стараясь улыбаться. Это было бы бесполезным усилием. Мое присутствие здесь или присутствие гостей не имело ничего общего с весельем или развлечением. Каждый из нас просто испытывал пределы своих сил. Именно это привело сюда Арена, Амона, Сину и наследниц». Но здесь находились и стражи, и эльфины, и другие благородные создания, которых я не узнавала. Я перевела взгляд на Айзер и заметила Ириса. Они вдвоем стояли в конце длинной толпы. Меня охватило волнение. Я хотела подбежать и обнять их, но Даррен прорычал мне «Продолжай идти». От его игривости не осталось и следа. По залу усновали официанты, необычайно высокие и худые существа с заостренными крыльями, и разносили напитки. «Один для меня, пожалуйста!» «И что это за создания такие?» «Видимо, Даррен снова солгал мне. Как я могла доверять этому мужчине?» Как долго мы будем испытывать и проверять друг друга на прочность, прежде чем один из нас сойдет с ума. Ты прекрасно выглядишь, наследница. Сона склонила голову, и я улыбнулась. Сина стоял рядом с ней и нежно улыбался мне. Среди всех присутствующих они казались мне самыми дружелюбными людьми. Приятно снова видеть тебя ново. Он на секунду нахмурился. «Но не скажу, что рад видеть тебя именно здесь». «Не волнуйся», — сказала я, беря бокал у крылатых официантов. «Я еще не продала душу дьяволу». Сина рассмеялся. Но в этот момент к нам подошел даран «Но это не за горами», — сказал он. А затем повернулся к Сунай и шутливо запечатлел на ее руке поцелуй. «Моя наследница», — сказал он, — «в нашем королевстве есть вакантное место для тех, кому скучно». «Мой лорд, как бы соблазнительно это ни звучало, но я предпочту рай», — Санай хихикнула и отдернула руку. «Как же скучно, уныло и благородно», — отозвался Даррен. Говорят, здесь проходит вечеринка в честь пропавшей наследницы. Айзер приблизилась к нам, и Амон встал рядом с ней, лорд Земли, король элементаля. Мужчина, который перевернул мою жизнь с ног на голову. — Моя любимая ученица, — произнес он, — мне нравилось принимать у тебя экзамены в университете ново. Твои ответы всегда были неожиданными. Сегодня его корона казалась еще больше. Когда он заговорил со мной, то задержал взгляд на том месте, где стоит Арын. Твои экзамены всегда были слишком легкими, ответила я с улыбкой. Неужели бедный Кербер останется на второй год? «Жизнь — это непрерывная череда экзаменов». Он приподнял бокал в мою честь. Я повторила его жест. «Наслаждайся, пока можешь», и обратилась к Кайзер. «Тебе стоит встать на правильную сторону, пока есть возможность. В отличие от тебя, я всегда была на правильной стороне». Она не скрывала ни улыбки ни сарказма в голосе. «Это ведь не я постоянно меняю стороны!» Я прищурилась. Это был удар ниже пояса, но я проигнорировала ее слова в угоду нашей договоренности. И Амон не должен ничего заподозрить. Я знала, что мы обе играем роли, и нам необходимо быть убедительными. «Лучше быть где-то посередине!» чем на стороне проигравших. «Значит, ты признаешь, что твой лорд проиграл?» Амон снова с удовольствием вступил в разговор. Я глубоко вздохнула и повернулась к Аману. А Рын никогда не проигрывает. «Жаль, что ты этого до сих пор не понял». Затем заиграла музыка, и я услышала шаги Бога. Мне даже не пришлось поворачиваться, чтобы понять, кто идет к нам. Он стоял передо мной и ни на кого не смотрел. Все остальные, включая меня, не отрывали взгляда от него. Мы ожидали его следующего шага. Я чувствовала, что в моих глазах начинает полыхать пламя. «Наследница должна открыть танцы». Он протянул мне руку. В его глазах ничего невозможно было разобрать. Он был похож на каменное изваяние, без чувств и эмоций. Я не могла поверить, что он все еще стоит передо мной и рассказывает о том, что должны делать лорд и его наследница. «Извини», — отозвалась я, приподняв брови, но я уже обещала первый танец другому. Я повернулась к дарану и он кивнул мне, указывая рукой на танцпол. Я прошла мимо Арына. Он оставался спокойным и молчаливым. У меня же перехватило дыхание, как будто тысячи игл вонзились вплоть. Даррен положил руки мне на талию. Когда я обняла его за шею, то заметила, как дрожат мои пальцы. «Ты прекрасно справляешься!» Подбодрил меня он. «Это была ужасная идея», — призналась я. «Тяжело находиться здесь». «С этого момента все станет намного тяжелее». Когда его подбородок коснулся моих волос, я вздрогнула. И на мгновение задумалась, где нахожусь и что делаю. Ледяная боль сковала мое нутро. «Знаю», — прошептала я. Я просто рад, что смог наконец-то получить твой первый танец. Он многозначительно посмотрел на меня. «Прости, конечно», — сказала я, — «но тебя не назовешь невинным», — Даррен рассмеялся. Убрав одну руку с моей талии, он сжал мои пальцы, подтолкнул вперед и притянул к себе. Затем повторил движение и покружил меня. Я старалась не думать о том, что разлетавшиеся юбки платья оголяют мои ноги. Он снова взял меня за обе руки, но в этот момент что-то произошло. Глаза дарана почернели, а на лицо набежали пугающие тени. Наши сцепленные пальцы сжались, как будто их сковал льдом. Я искоса взглянула на Арына. «Это его рук дело». Не то чтобы я жаловался, сказал Даррен, — но сейчас меня беспокоит то, что я лишен сил, думаю, пора разогнать вечеринку. Он опустил взгляд на наши руки, но я невольно одернула его и повернула голову Карину. В этом нет необходимости. Я посмотрела на наши пальцы, и лед растаял в одно мгновение. Даррен изумленно повернулся ко мне. Его удивление быстро сменилось яростью. Он был почти зол. «Ты разрушила магию лорда?» «Если бы ты знал, на что я способна, то стал бы бояться меня». Он нахмурился, а потом снова положил руки мне на талию. «Элементаль, сильнее тебя, Нова». «Не думай, что можешь просто прийти сюда и все изменить. Еще несколько недель назад я тоже хвастал своими способностями». «Разве?» «Каждый, кто полагался на свои силы, проиграл в этом мире». Он обвел всех присутствующих взглядом. Он имел в виду и Арына. «Как мило!» — сказала я, раскачиваясь в такт музыки. Что у тебя на уме? Мне было приятно видеть его смятение. Я думала о проигравших, — ответила я. Как там говорят, страшен тот, кому нечего терять. Значит, тебе нечего терять? О, нет. Что за безумные мысли крутятся у тебя в голове, наследница воды? Ты странно себя ведешь. рын Потерял больше, чем можно представить. Он потерял трон, корону, королевство, народ и наследницу. Ужасно, не так ли? Особенно при всей его божественной силе и безумии. — И правда, — ответил Даррен ровным тоном. — С другой стороны, есть я, полная неизвестность. И поверь мне, нет ничего опаснее неизвестности. Даже бог, потерявший все. Я широко улыбнулась, когда Даррен остановился. Не отпуская его руки, я сделала несколько шагов назад в танцевальном па. Музыка стала громче, и к нам присоединились другие пары. Когда я снова повернулась к нему и столкнулась с его грудью, он схватил меня за оба запястья. «А что насчет того, что неизвестно тебе?» — спросил он. Я высвободила запястье из его хватки и обвела руками его шею, чтобы не привлекать лишнего внимания и не показывать, что я нервничаю. «За пять лет мне стало известно многое», — проговорила я сквозь зубы. Он положил ладонь мне на талию и притянул ближе к себе. «Будь это так, нам бы не пришлось так мучиться, водная чародейка», — прошептал он мне на ухо. Я уже хотела оттолкнуть его, но он подхватил меня на руки и закружил в воздухе против часовой стрелки. Мое сердце бешено забилось, но через мгновение все закончилось. Музыка стихла, и я снова стояла на ногах. Но Даррен не отпускал меня. «Почему ты решил устроить вечеринку?» — опередила я его. «Если не хочешь, чтобы тебя загнали в угол, выстрой перед собой стену». Он снова обнял меня за талию одной рукой, и я положила руки ему на плечи. Он глубоко вдохнул. «Я не представляю, что творится в твоей маленькой головке, но знаю...» что грядет Великая война. И прежде чем все рухнет, мне бы хотелось, чтобы ты испытала нечто удивительное. Значит, ты и правда устроил ее для меня. Как бы я хотела, чтобы все это было правдой. Ты не веришь мне? Если бы я не знала, кого из себя представляет Даран, то подумала бы, что мое недоверие причиняет ему боль. «Перестань!» — ухмыльнулась я. «Ты сам в это не веришь!» Когда станцем было покончено, я осторожно отстранилась от него, и мы слегка поклонились друг другу. Он увел меня с танцевальной площадки. Я чувствовала на себе его обжигающий взгляд, пока улыбалась незнакомцам в толпе. Потом я танцевала с Синой. Обычно... Именно я появлялась на торжествах в честь наследниц без приглашения и устраивала хаос. Поэтому моя фальшивая вечеринка проходила гладко, хоть все и нервничали. Сина постоянно спрашивал, почему я здесь, но мои ответы никак не утоляли его любопытство. От огненного королевства веяло пугающей таинственностью от которой хотелось держаться подальше. Поднявшись на верхний этаж, я потянула за костяную ручку и вышла на балкон, чтобы понаблюдать за гостями, покидающими вечеринку. Здесь тоже не было защитного ограждения и стен, только пол. И снова меня и падение в бездну ничего не разделяло. «Оставалось только надеяться, что ты не упадешь». И я не сомневалась, что это была очередная уловка Даррена. Он был очень умен, пугающе умен. Разгадать его тайные мотивы почти не представлялось возможным. Насколько мне известно, многие отчаялись понять его, а некоторые и вовсе потеряли рассудок, пытаясь постичь его разум. Лорд Огня, или как его еще называли, Лорд Полуночи, благословленный богинями, всегда обещал вам честность, перед которой ложь выглядела более соблазнительной. Как и у этого балкона, у Дарена не было защитных стен, и он ясно давал понять, что ты упадешь в пропасть. И если вы упадете, его вины в этом не будет. Как вам такая честность? сновидец Даррен был воплощением этого слова. Я медленно прошлась по балкону, высеченному прямо в скале. Пол был удивительно темного цвета. Не то темно-синий, не то нефритовый. Зависело от того, как ярко светили звезды. Я подошла к краю и посмотрела в бездну. «Сбилась с пути?» Наследница воды. Даже его голос, раздавшийся позади меня, обладал притягательной силой. Я выпустила разлетающиеся на ветру юбки и оглянулась на него через плечо. Он небрежно прислонился к двери, скрестив руки на груди. Казалось, он пытался удержать себя от чего-то. В конце концов, однажды он уже толкнул меня. «Ты постоянно спрашиваешь меня об этом». Я снова посмотрела на открывающийся перед нами вид, и мои волосы разметались по плечам. Этот ветер был подарком Сины. Его способ поздравить меня с новым титулом наследницы. Подарок как метка на моем лице. Когда я пожаловалась, что в огненном королевстве очень жарко, Сина посмотрел но прямо в глаза и решил призвать ветер. В течение всей вечеринки ветры следовали за мной и прислуживали мне как теневой слуга. Сина также сказал мне, что если я спрыгну вниз, то они не дадут мне упасть. Лучший подарок, который я когда-либо получала. Даже если бы я не знала, что ветры защитят меня... Я бы все равно хотела узнать, что Даррен будет делать. Я уже не была прежней девушкой. Я больше не позволю кому-то легко столкнуть меня». «Может, я очень любопытен?» Загадочно ответил Даррен, слегка улыбнувшись. «Может, ему действительно любопытно?» «Я не знала, чего ожидать от сегодняшнего вечера». Призналась я, вдыхая запах пепла и серы, свойственный огненному королевству. Окружающий нас ландшафт изобиловал тенями. Здесь было темно, слишком темно. Все дворцы, которые я раньше видела, утопали в зелени и были окружены лесами. Но в огненном королевстве были лишь голые ветви, засохшие и увядшие деревья. «Это был ужасный вечер», — сказал он, словно заканчивая мою мысль. «Я чувствовала себя ужасно». Поправила я его. «Это нормально». Его голос смягчился. «Он твой лорд, и ты всегда будешь ощущать его отсутствие». Его слова еще больше разбили мне сердце. Я думала, что изменилось». Думала, что смогу справиться, что смогу противостоять ему. Но после ухода Арына с вечеринки я чувствовала себя такой обессиленной. Он покинул вечеринку первым и даже не попытался снова заговорить со мной. «Ты тоже ощущаешь отсутствие Арианы?» Наконец я повернулась к нему лицом. Он не сдвинулся с места — только встал боком и прислонил голову к странной кривой колонне. «Это другое», — ответил он. «Мне много чего не хватает. Моя мать принадлежала огненному королевству, а отец — земному. Все говорили, что это большая удача, но такое разделение не принесло ничего хорошего. Я так и не нашел своего места в мире. Так и не понял, кто я». Лорд Земли или Огня? Кто моя наследница, Айзер или Ариана? Когда ты мечешься между разными вариантами или хочешь получить сразу все, то в итоге остаешься ни с чем. Он повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. Вот тебе небольшой совет, наследница воды. Желай только одного. Он приподнял брови. А теперь? «Я пойду наводить порядок». Он развернулся на каблуках и вышел с балкона, оставив меня наедине с тайным подтекстом его слов. «Желай только одного». О ком именно он говорил? В глубине души я знала ответ, но не собиралась позволять себе даже думать об этом. Я снова окинула взглядом окрашенный красным пейзаж. Арын не сказал ни слова. Увидев, как я танцую с Дараном, он в раздражении покинул вечеринку, лишь взметнув облако пыли. После его ухода почти никого не осталось. Гости начали уходить один за другим. Теперь все в элементале понимали, что лорд воды и его наследница отвернулись друг от друга. Это было разрушительным для всего элементаля. Ухватившись за подол платья, я направилась вслед за Дараном в большой зал, где проходил прием. Я совершенно не ожидала, что такой сильный и могущественный лорд, как он, будет делать уборку но увиденное оказалось чертовски забавным. Когда я вошла в дверь, вид вереницы бокалов и столовых приборов, разлетающихся в разные стороны, заставил меня рассмеяться. Даррен стоял в центре зала и шевелил пальцами в воздухе, произнося заклинание. «Так у тебя есть силы или нет?» восторженно спросила я. Закончив творить магию, Он прищурил глаза и обернулся ко мне. «Как у обычного эльфина, но не как у лорда». «А в чем разница между магией эльфинов и лордов?» «Эльфинам требуется много усилий, чтобы сотворить магию, тогда как лордам и пальцем шевелить не нужно. Такому лорду, как я, достаточно было просто подумать». Он покачал головой, но выражение бессилия не исчезло с его лица. Он по-прежнему пытался смириться с этим. «Что богини сделали с тобой?» — спросила я. «У тебя явно есть то, чего нет у других лордов». «Если встретишь этих чокнутых ведьм, спроси их за меня». Его губы сложились в тонкую линию. Он недолюбливал богинь так же, как и я. Я задалась вопросом, они общаются ли они с ним, не говорят ли ему, что делать. За пять лет, проведенных в петле они ни разу не явились ко мне лично. Присылали только оленя в качестве вестника и помогали осваивать магию. Почему я вообще их слушала? Потому что никому больше не было до тебя дела. Посмотрев на него, я подняла правую руку в воздух и беззаботно щелкнула пальцами. Вся мишура и признаки вечеринки исчезли. даран резко поднял голову и прищурился, напоминая дикое животное, готовое к нападению. Я улыбнулась. «На такое способны только лорды», — предостерегающе сказал он. Я хихикнула. Сколько тысячелетий вы убеждали себя в этом? Только лорды правят королевством, только лорды всемогущи, только лорды все знают, бла-бла-бла. Я серьезно, Нова, — произнес он, схватив меня за запястье. Я взглянула на его пальцы, потом в его лицо и спокойно отдернула руку. Что произошло с тобой в петле? О. «Значит, теперь тебе интересно, Даррен?» «В любом случае», — сказал он, пожав плечами, — «магия тебе идет. Хочешь перекусить?» Он начал отходить от меня. «Уверен, теперь ты сама можешь делать все, что пожелаешь, с помощью магии. Но я могу приготовить тебе что-нибудь и даже поднести тарелку, если захочешь». Я с изумлением наблюдала, как он хмурится и язвит. «Ты что, дуешься на меня?» «Нет, с чего мне дуться?» «Ну, просто ты так резко развернулся, отошел от меня, словно говоря, не бери в голову». «Чтобы быть достойным вашего сиятельства, моя наследница, я должен хорошо питаться и быть сильным». Он снова повернулся ко мне и издевательски поклонился. «Да что с тобой?» — выкрикнула я, спускаясь по лестнице. Дарен вскинул руки и закрыл глаза. «За сегодняшний вечер я вдоволь насмотрелся на проявление превосходства и силы Нова». Он открыл глаза, и в них отражались злость и тьма. «Рын, Сина, даже Сунай!» «А теперь и ты туда же!» Похоже, все только и ждали, когда я стану беспомощным, чтобы начать творить магию. Я на секунду опешила. «Я не это имела в виду», — быстро сказала я. «Даже не думала об этом. Я просто хотела помочь». «Знаю». Он снова зашагал по лестнице. Никогда бы не подумала, что смогу задеть его гордость. Ненависть, изгнание, одиночество — а теперь еще и беспомощность, вот что сопровождало его всю жизнь. Он напоминал мне кое-кого. Мы становились все сильнее похожи друг на друга. Теперь ты знаешь, через что я прошла, когда ты лишил меня метки. Я последовала за ним на кухню и скрестила руки на груди. Я уже приготовилась к тому, что он сейчас накричит на меня. Но когда Даррен повернулся, на его лице появилось выражение, которому я не могла дать название. Я просто стояла перед деревянным столом и ничего не делала. А он блуждал взглядом сначала по столу, затем по моим длинным черным волосам, как будто читал книгу строчка за строчкой. Он нетерпеливо прищурился, снял кожаную портупею и положил на один из стульев. Я забралась на стол в своем длинном голубом платье, глубокие разрезы на котором полностью оголили мои ноги. Но меня это не сильно волновало. Я схватила со стола яблоко и откусила кусочек. «Без этой метки у Эврона не было бы козыря, чтобы загнать нас всех в угол». Он повернулся к деревянной столешнице и начал что-то резать. Потом резко обернулся через плечо и странно посмотрел на меня. «Похоже, ты одержима желанием стать Евой. Немедленно положи это яблоко». «Думаешь, я не заслужила яблоко?» «Это огненное королевство, моя дорогая Нова. Ты должна внимательно следить за тем, что ешь и пьешь». Я улыбнулась в ответ на его слова и второй раз откусила яблоко. В каждом уголке огненного королевства, которое я видела, стояли корзины и чаши с яблоками. И в комнате, где я жила, и в главном зале, и на моей вечеринке. Я в самом деле решила, что это отсылка к Адаму и Еве, и оценила тонкое чувство юмора Дарина. «Я предупредил». — сказал он и рассмеялся еще громче. «Я не несу ответственности за то, что произойдет дальше, но с удовольствием позволю тебе воспользоваться мной». «И что же может случиться?» — выдохнула я, с интересом наблюдая, как он кладет два куска мяса на раскаленную сковороду. «Там афродизиак», — ответил он, не глядя на меня. Ты можешь испытывать сильное вожделение. Я швырнула недоеденное яблоко на пол и закашлялась, потому что уже успела проглотить несколько кусочков. На мгновение я даже подумала вызвать рвоту. Как вдруг кухню огласил такой громкий, хриплый, слегка каркающий хохот, которого я давно не слышала. Я оцепенела и посмотрела на него. «Жош — Нет, — отозвался он. — Скоро начнет действовать. — Будь это правдой, ты бы ничего мне не сказал и заставил меня съесть их как можно больше. Он посмотрел на меня своими голубыми глазами и поджал губы, как будто обиделся. — Неужели я настолько плох? — Да. — Ну, это правда. Он снова криво улыбнулся. Но сегодня я не в настроении, поэтому прошу простить меня. Да ты! Я сделала паузу и глубоко вздохнула. Иногда ты по-настоящему раздражаешь. Не я потянулся за яблоком. Это обычное яблоко. Обычное яблоко в огненном королевстве. А кто еще во дворце мог заколдовать еду? «Я!» — ответил он, бросая мясо в горячее масло. «Потому что это весело». «И что? Ты просто зазываешь сюда случайных прохожих и угощаешь их яблоками?» Я покосилась на аппетитные кроваво-красные яблоки в корзине. «В конце концов, я холостой мужчина». «Фу!» — воскликнула я, поморщившись. «И часто ты это проделываешь?» «А ты часто сидишь на столе в таком виде?» Я схватилась руками за край стола и пожала плечами. «Вообще-то нет». Он повернулся ко мне, изображая крайнее удивление, рукой придерживая ручку сковороды. Я встретилась с его любопытным взглядом. «Кажется, тебе вполне комфортно». Я рефлекторно посмотрела на свои ноги. Вероятно, в этом не было ничего предосудительного. Его наверняка привлекло то, что наследница так беспечно запрыгивает на стол. Но ведь Даррен не был сторонником правил и норм. Вдруг меня осенило. Я почувствовала этот контраст. Рядом с ним я чувствовала себя комфортнее, чем с кем-либо другим. «Как ему это удается?» «Может быть, я не воспринимаю это место всерьез?» Я улыбнулась. «Ты побывала во всех дворцах элементаля Я покачала ногами и сделала глубокий вдох. Я никогда по-настоящему не видела водного королевства, и если все так пойдет дальше, не увижу его вообще. Я посетила все дворцы, «Кроме своего собственного. Не думаю, что другие лорды знают, где находится кухня», — сказала я. «А другие наследницы вряд ли сидят на столе». «Очевидно, мы с тобой незаурядные личности», — я рассмеялась, прижав ладонь к губам. «Когда Арын узнал, что мы с тобой отправились на пикник, он пришел в ужас». Я несколько месяцев выслушивала его нытье». «Да уж», — мрачно отозвался Даррен. Я вдруг пожалела о том, что вообще завела эту тему, чтобы разбавить тишину. «Он приверженец определенных правил, не так ли?» «Я бы так не сказала», — ответила я, но это прозвучало скорее как вопрос, а не утверждение. «Башню вряд ли можно считать за целое королевство. Там были только он и я, а у нас двоих не так много правил». «Но ему не понравилось, что ты ужинала с другим лордом». «С тех пор, как я пришла в элементаль, никому не нравится то, что я делаю». Он повернулся ко мне, чтобы увидеть мое лицо и прочитать мысли. «Теперь и я могла лучше изучить его». Моя улыбка исчезла. Его тоже. Казалось, его снедает внутренний конфликт. Возможно, он задавался вопросом, нравилось ли ему то, что я делала. Возможно, ты права. Он снял сковороду с огня и разложил мясо по двум изысканным сервировочным тарелкам, а затем добавил овощи и виноград. Он выглядел так естественно и непринужденно. «Что бы ты хотела выпить?» «Как? После всего сказанного я могу здесь есть и пить?» «Заверяю тебя, в еде нет ничего опасного». Даррен широко улыбнулся, показывая белоснежные зубы. «Тогда я бы выпила вина, но я не доверяю ни единому твоему слову». Он наклонил голову набок и притворился, что задумался. «В таком случае я попробую вино первым, а ужин готовил прямо у тебя на глазах». «Прошли те времена, когда я была настолько наивной, чтобы верить сновицу, мой дорогой Даррен». Я спрыгнула со стола, а он лениво покачал головой. «Если попытаешься меня отравить, знай, я не умру, но потащу тебя за собой». Я схватила две тарелки и поставила их друг напротив друга. «А теперь принеси хорошего вина, а я возьму бокалы». Усмехнувшись, он указал пальцем на буфет и исчез за другой деревянной дверью. Вероятно, она вела в винный погреб, где хранили вино из человеческой крови. Кто знает, может быть, через эту дверь пропускали и умерших эльфинов. Кухня была довольно просторной, как и в любом дворце. Я побывала в земном и воздушном королевствах, жила с Арыном в громадной башне, хорошо знала кухни воздушного королевства и сторожевой башни королевства земли, но никогда не видела там ни Арына, ни Сину. Да и зачем им бывать там? В буфете, на который мне указал дарын Я нашла два медных кубка в форме черепа. Увидев, что кроме них там больше ничего не было, я закатила глаза. Даррен и его игры. Неужели он действительно считал это забавным? Хотя, надо признать, это было немного забавно. Когда я поставила кубки на стол, Дарен вернулся на кухню. «Не желаешь поужинать в главном зале?» — спросил он. — А какой смысл? Здесь тоже есть стол. — Согласен, — он пожал плечами. Прежде чем сесть за стол, он разлил вино по кубкам, поставил один из них передо мной, взял другой себе и устроился напротив меня. Еда выглядела вкусно и аппетитно. Отрезав ножом небольшой кусочек, я положила его в рот. Вот что мне нравилось в элементале, все здесь имело волшебный вкус. Мясо буквально таяло во рту, оставляя потрясающее послевкусие. Мне хотелось заглотить его целиком. После мрачных дней в петле даже простой прием пищи доставлял огромное удовольствие. Стоило мне подумать об этом, и мое лицо помрачнело. Я совсем недавно выбралась оттуда, но, хоть вечеринка и отвлекла меня на одну ночь, я знала, что как только окажусь наедине с собой, мрачные мысли настигнут меня и утянут за собой в пустоту. Я не знала, как сохранить рассудок, если это чувство отчаяния снова захватит меня. Месть уже и не казалась мне такой привлекательной. Пусть я и выбралась из петли, но понимала, что никогда не смогу быть полностью свободной. «Вкусно?» — спросил Даррен. Его голос развеял мои мрачные мысли. В глазах появился какой-то ребяческий блеск. Как будто ему действительно было важно узнать ответ. Я только сейчас заметила, что он даже не притронулся к еде и ждал моей реакции. Нас разделяла стена из огня и льда. Все кругом говорили, что он благословлен полуночью, а я наследница небес. Нас разделяла стена, и я не хотела знать, что случится, если она разрушится. Если я ошибусь, тогда один из нас погибнет в этой войне. Я смогу вынести твою ненависть, но страшно боюсь того, что ты... «Полюбишь его! Я буду ждать тебя, моя безумная девочка!» Я крепче сжала вилку и нож, сдерживая порыв прижать пальцы к губам и небольшому углублению над ними. Я тонула в синеве его глаз и не могла вынырнуть. Они были темнее и глубже той волны, в которую он меня толкнул, и в то же время напоминали вулкан. «Один из нас погибнет в этой войне». Когда он толкнул меня, возможно, уже тогда он решил, что один из нас должен умереть. Это было за гранью моего понимания. Иногда мне казалось, что его невозможно понять, но большую часть времени я просто не хотела его понимать. Стена между мной и Дарреном была единственной вещью, которая защищала нас обоих. Я точно знала, что если эта стена рухнет, если мы оба ослабим бдительность, если мы просто поговорим друг с другом, то все изменится. Или мы возненавидим друг друга и останемся совершенно одни в этом мире. Или же очень вкусно. — сказала я после того, как проглотила кусочек мяса и сделала глоток. И откинула голову назад, и некоторое время смотрела на кубок, смакуя вкус вина. «Это очень хорошее вино!» Он кивнул с довольной улыбкой и принялся за еду. «Из личной коллекции», — сообщил он. «Я не часто угощаю им людей, но сегодня твой день». «Ты делаешь вино из человеческой крови, не так ли?» Он поднял голову и, прежде чем ответить, старательно прожевал кусочек мяса. Даже по ритмичному движению его челюсти было видно, как старательно он сдерживает смех. Как будто он ждал от меня этого вопроса. «Однажды я бы хотел изготовить вино из тебя». Я сделала еще глоток вина и облизала губы. «Почему?» «Мне интересно, какова на вкус твоя кровь!» Он улыбнулся, не глядя на меня. Вокруг нас воцарилась тишина. Все посторонние звуки исчезли, и до меня вдруг донесся шелест крыльев. На мгновение я даже обрадовалась, решив, что ко мне вернулась Лала но этот звук издавала нечто большее, чем маленькая фея. Нахмурившись, я некоторое время вслушивалась в тишину и, наконец, не выдержала. Что это было? Даррен резко опустил вилку и уставился на меня, приоткрыв рот. В его глазах отражались и удивление, и недоверие, словно у меня выросла пара дополнительных ушей. «Ты это слышишь?» — спросил он. — Да, — ответила я, ничего не понимая. — Что это за звук? — Не похоже на крылья воронов. Я скорчила на смешливую рожицу. — Кое-что неожиданное для огненного королевства, — ответил он. — То есть? — Тебе лучше привыкнуть к здешним звукам. — Зачем? Здесь настолько плохая шумоизоляция? Он тихо усмехнулся. Она вполне хороша. Стены сделаны из адского камня. Но этот звук не предвещает ничего хорошего. Хватит говорить со мной, как с дурочкой. Я со злостью вонзила вилку в мясо и начала его кромсать. «Я не могу объяснить», — попытался он. «Если я скажу тебе, что это такое...» «У меня что? Ноги вывернутся». «Это еще что значит?» Как говорят о джиннах в мире людей. В Турции бытуют разного рода суеверия по поводу джиннов. Например, само слово нельзя произносить вслух, практически как валан -де морта из «Гарри Поттера». Также есть убеждение, что джинны – это существа тонкого плана, они невидимы человеческому глазу. Но если вы увидели джинна – ноги вывернутся в обратную сторону. «А с чего бы ногам выворачиваться, если видишь джинна?» «Это не те джинны, которых знаешь ты». «Ты говоришь о джиннах, обитающих между мирами?» «Похоже, ты всегда все знаешь». «Нет», — сказал Даррен, приподняв брови. «Ничего подобного». Он отодвинул тарелку на середину стола. Он съел меньше меня, похоже, у него не было аппетита. Если я объясню, кто они такие, то лишу тебя возможности увидеть их самой, как пророчество, которое иначе не сбудется. И ты не хочешь, чтобы оно сбывалось? Дарен снова устремил на меня проникновенный взгляд, как будто пытаясь заглянуть в мою душу. Он медленно покачал головой и откинулся на спинку стула, держа кубок в руке. Я отправила в рот еще несколько кусочков моркови и последовала его примеру. Казалось, здесь все так и останется загадкой. Шелест крыльев продолжался еще некоторое время, и хотя мне было интересно, слышит ли их даран, я просто прислушивалась к звуку. Крыльев как будто стало больше, и это настораживало. Когда я обеспокоенно нахмурилась, Даррен спросил. «Тебе не нравится?» «Не очень», — ответила я. «Они словно летают у меня в голове». Я огляделась вокруг и, заметив паутину на потолке, спросила. «Каким было это место раньше? Оно такое...» «Пустынное». «Заброшенное», — добавила я. Каждый новый правитель Огненного Королевства изменял его по собственному усмотрению. Сказал он и огляделся по сторонам. В отличие от меня, Даррен знал, как это место выглядело раньше. На его лице сменялся калейдоскоп эмоций. Другие королевства всегда оставались неизменными. «В воздушном королевстве чертовски скучно из-за многочисленных сводов правил, хотя, если честно, там проходят самые лучшие пиршества». Он тихо усмехнулся и отпил вина. «А водное королевство?» — спросила я, не скрывая любопытства. Я подтянула ногу к груди и уперлась подбородком в колено. «Водное королевство?» Даррен прищурился. Это было самое великолепное королевство во всем элементале». Я удивленно вскинула брови, и он быстро добавил, после огненного, разумеется. Я рассмеялась. Туда можно было попасть на корабле, и тебя сопровождали сирены, великолепные русалки, которые своими голосами завораживали моряков до смерти. «В моем королевстве жили русалки?» Он кивнул. «Арын никогда не рассказывал тебе об этом?» Я отвела взгляд, немного опечаленная тем, что мы с Арыном никогда не обсуждали эти детали. Он всегда был так напряжен, думал исключительно о спасении королевства и возвращении короны. После всего того времени, проведенного в петле, Мне захотелось только отомстить. Там, на чем бы ты ни концентрировался, месть становится навязчивой идеей. Я не знала, как попала туда, но вышла оттуда совершенно другим человеком. Дрожь пробежала по телу. — Нет, — ответила я. Я не спрашивала. Он всегда был занят, а я постоянно попадала в неприятности. Я глубоко вдохнула. Он, понимающий, кивнул. Мне показалось, что он хочет сказать что-то язвительное, но он продолжил. Там жили русалки и множество других морских существ. Это место выглядело волшебным даже по меркам элементали. Все они были эльфинами, помешанными на совершенстве. И те, кто оставался в здравом уме, обладали удивительными качествами. «В здравом уме?» — переспросила я. «Ты разве не знаешь, почему народ водного королевства называют безумцами?» «Я думала, это связано с тем, что оно безгранично», — Даррен удивленно приподнял брови. Наверное, не мог поверить, что я настолько невежественна в отношении своего собственного королевства. Это удивляло и меня тоже, но в этом не было ничего удивительного. Мы с Арыном были очень похожи, тесно связаны и в то же время слишком далеки друг от друга. Я никогда не сидела с ним и не разговаривала так, как с Дараном. Пожалуй... Я даже переоценивала его. Он казался мне таким божественным, что я не могла воспринимать его просто как человека, с которым можно праздно поболтать, словно это пустая трата времени. У него всегда были дела поважнее. Мы же с Дараном были одинаковыми. Сегодня мы могли пойти на пикник, навести порядок после вечеринки — потусоваться на кухне в вечерних нарядах а на завтра взять и разнести весь мир в клочья мы могли выстрелить друг другу в спину а на следующий день снова сесть за стол и поужинать вместе как ни в чем не бывало что из этого было более нелепым нет ответил он мы говорим о настоящем безумии о стремлении возвыситься над всеми остальными у них всегда все прекрасно получается, но они совершенно не признают ошибок как я уже сказал они одержимы идеалом но в природе нет ничего идеального представь например что ты каждый вечер стираешь сушишь и аккуратно раскладываешь одни и те же вещи чтобы утром на детях или каждый день Расставляешь посуду одинаково. Ты всегда идешь по одному и тому же пути, наступая в одно и то же место. Со временем это может сбить с пути, особенно когда у тебя неограниченная власть. Они были самыми сильными эльфинами. Почему? Спросила я. Мне казалось, будто я слушаю страшные истории. Ты знаешь, почему тебя считают? наследницы небес. Я подняла кубок и отрицательно покачала головой. Я по-прежнему ничего не знала, только теперь могла использовать магию. Вода покрывает 80% поверхности земли. Королевства черпают свою силу из сущности стихий, к которым они принадлежат. Вначале самым могущественным было водное королевство. Потом люди начали осушать и обрабатывать землю, власть перешла к земному королевству. Затем, когда они поняли, в чем заключается сила, пришла пора править воздушному королевству. Но водное королевство расширило границы своих земель. Раньше элементаль, как и земля, был в основном покрыт водой. Когда вода распространилась по всему элементалю, силы воздуха и земли уменьшились. Но ведь жить без воздуха невозможно, возразила я. Это просто смешно. Но если ты не из водного королевства, то не можешь дышать и под водой, добавил он. Поэтому они затопили элементаль и захватили власть. Безумие какое-то. «Сказала я. И это сделал Арын?» Дарен встал и наполнил наши бокалы вином. Осушив кубок почти наполовину, он снова заговорил. «Нет», — ответил он, — «это случилось задолго до него. Наши предки долго сражались, но в конечном итоге победила вода». «А потом Амон сорвался?» Это было блестящим, но безумным планом расширить водное пространство. Но стоит только ощутить вкус власти, и все меняется. Помнишь, что случилось с моей матерью? С каждым совершенным грехом ей становилось хуже, но ее силы только возрастали. Во всем нужно равновесие. Сила становится слабостью. «Нельзя быть слишком сильным. Чем больше силы ты приобретаешь, тем больше теряешь». «Тем больше теряешь», — пробормотала я себе под нос. «Разве нормально придавать этому столько значения?» «Как думаешь?» Я посмотрела на свои пальцы на ободке кубка. «Война действительно началась из-за Арианы». Это задевает тебя, не так ли? Его голос прозвучал мягко, понимающе. Нет, война началась не из-за Арианы. Амон всегда хотел забрать корону и власть у Арына, но не мог сделать это в одиночку. Именно Эврон и Амон напали первыми, а Ариана была лишь тайным средством Эврона. Даже если война началась из-за Арианы, Арын не начинал ее. Меня и правда это задевает, произнесла я. Когда я только пришла сюда, меня сразу столкнули лбами с моей лучшей подругой, и я потеряла ее. Потом Сина помог мне и радушно открыл двери своего дворца. Мне нравилось дружить с ним, но он... Использовал меня, чтобы защитить свою собственную наследницу. А ты — такой близкий и далекий одновременно. Затем появился Арын. Я думала, у нас с ним общая цель, но в какой-то момент поняла, что я всего лишь его наследница. Мне казалось, что я буду никем без этого титула наследницы воды. Я не могла заставить себя посмотреть на него. Обсуждать с ним подобное казалось чем-то неправильным. Я ослабила бдительность. Но мои чувства и так были достаточно запрятаны. И это принесло мне облегчение. Впервые после стольких лет заточения в петле поговорить с кем-то. Вино обострило чувства. Я не верила в месть, но была вынуждена вершить ее. Ты хоть понимаешь, насколько вы похожи? спросил он с полуулыбкой. То самое недостижимое совершенство водного королевства, о котором я говорил. Он ожидал, что ты будешь идеальной наследницей и останешься в петле до тех пор, пока он не вернет себе королевство. А ты ожидала? что он будет идеальным лордом и вытащит тебя из петли. Ты винишь Арына, но сама такая же эгоистка, как и он. Его слова обожгли меня, как огонь, даже если он и не был причиной всего этого. Ты не знаешь, каково это — находиться там. «Возможно», — признал он. Зато я знаю, каково это годами быть заложником Элементаля и не знать, где твое место. Но теперь, когда ты побывала пленницей Петли, ты хочешь, чтобы Арын вернулся туда вместо тебя. А если бы он оказался в такой же ситуации, ты бы заняла его место? Его вопрос выбил меня из клеи. Я знала, что больше никогда... «Ни при каких обстоятельствах не вернусь туда, неважно, ради чего или ради кого. Я не могу находиться в этом небытии. Я просто хотела убедиться, что значу для него больше, чем простая наследница», — ответила я. Мой голос был холоден, как лед. «Твоя невинная прихоть — ничто, по сравнению с годами ожидания» и теми жертвами, на которые Арын пошел, чтобы вернуть свое королевство. Если бы он вытащил тебя оттуда, смогла бы ты противостоять Эврону или Аману Нова? Почему ты защищаешь его передо мной? Я никого не защищаю. Как представители водного королевства, вы сосредоточены только на том, чтобы поступать так, как вам говорят, как вы считаете правильным. Даже когда речь идет друг о друге, вы не видите ничего, кроме своей собственной правды. Все совершают ошибки. А вы не даете друг другу ни единого шанса на ошибку. По-твоему, я должна вернуться к Арыну? Это уже невозможно. Он угрюмо поднес кубок к губам. Во-первых, Арын ужасно высокомерен и не захочет, чтобы ты возвращалась к нему после сегодняшней вечеринки. Во-вторых, в твое отсутствие они с Ирианой разделили несколько особенных моментов, если ты понимаешь, о чем я. В-третьих, ты вошла в мое королевство по своей доброй воле. Даже без моих сил я не позволю тебе уйти, пока ты не выполнишь обещание. Я не сина и не арын. «Меня нельзя просто использовать и выбросить!» «Так вот, какого ты обо мне мнения?» «Ты обошла все дворцы один за одним!» «Он пристально посмотрел на меня из-под длинных ресниц!» «Ты танцевала с Арыном, чтобы отомстить мне!» «Потом танцевала со мной, чтобы отомстить Арыну!» «Все любят уверенных в себе девушек, Нова!» «Но ты...» Уже достаточно всех подвела. Я резко встала, отодвинув стул. Иногда мне казалось, что ты хороший, несмотря на все твои уловки и ложь. — Ты ошиблась, — перебил он меня. — Иногда тебе казалось, что ты хорошая. Ты украл мою метку. Из-за тебя со мной на протяжении многих месяцев Обращались как с человеком второго сорта, а ты закрывал на все это глаза. Ты поджег меня, потому что проиграл Арыну, и не надо убеждать меня, что это были игры разума. Я до сих пор чувствую боль. Сина использовал меня для Арына, я была лишь наследницей, с помощью которой он мог спасти свое королевство» я не скиталась из дворца во дворец дарен меня выдворяли и изгоняли отовсюду как же быстро ты забыл как вероломно меня выгнали из земного королевства хочешь сказать что я плохой человек только потому что не отдала свое сердце одному из вас и не хранила ему проклятую верность я недоверчиво рассмеялась по крайней мере Я не настолько труслива, как ты. Именно ты целовал меня и сжигал. И ты ни разу не навестил меня в петле. Ты хотела, чтобы я сиганул за тобой в эту дыру? Нет, — ответила я. Я просто хотела, чтобы ты пришел ко мне. Его лицо поникло, как будто он не ожидал услышать такие слова. Я подобрала юбки и поспешно покинула кухню. Глупые богини были правы. От этого королевства нужно избавиться. Я собиралась найти этот проклятый камень и убраться отсюда, чего бы мне это ни стоило.